Отец Петр улыбнулся. — Доктор Август, вы мешаете моему спокойствию, и я уведомил об этом соответствующие органы. — Ты, ты, — прохрипел Август и бросился на отца Петра. Создатели спокойствия мгновенно вынули из кармана какую-то штуку. Тонкий луч прорезал воздух палаты, Август упал, затрясшись как от электрического удара. — Найдемте, лениво, — сказал один из создателей. — Покойник, — прошептал Август. «А -а -а — а так же лениво подтвердил второй. — А куда же еще? Август медленно поднялся. — И эта сволочь, — он сказал на отца Петра, — воспользуется моим открытием. Отец Петр сел на край кровати и произнес спокойно. — Не расстраивайтесь, коллега, я не претендую на ваше открытие. Но то, что я хочу сказать нашему, он задумался, как бы точнее назвать Гарда, нашему гостю, да, гостю, вот то, что я хочу сказать ему, для чужих ушей не предназначается, даже для ваших. Вам не стоит переживать, Август, вам и известно, что цена свободы 25 счастиков, в крайнем случае 28, я вас уверяю, уже сегодня вечером я их уплачу». Слова священнику успокоили Августа, он поднялся и пошел к выходу, у самой двери кинул гарду. — Я не прощаюсь, комиссар полиции! — и вышел. Создатели спокойствия ушли следом, вошли, не поздоровавшись, и ушли, не попрощавшись. — А что такое счастики спросил комиссар. — Счастьяки — это то, что в ваше время называлось словом «деньги». — И что, у вас каждый человек может сообщить, что другой мешает его спокойствию? — И его арестуют? — Конечно. — А вы что думаете, что у нас все сидят по домам, потому что им очень нравится? Отец Петр раскатался. — Нет, уверяю вас, просто все очень боятся попасть в спокойник. Впрочем, это не страшно. За двадцать пять счастиков вас выпустит из спокойника. — Что без суда? Суд случается крайне редко. В тех случаях, когда речь идет о преступлении, известном всем. А так, у нас очень хороший начальник-спокойник, добрый человек. Двадцать пять счастиков, и вы на свободе. Сидите дома и там получайте свое спокойствие. Начальник чего? Не понял комиссар. Отец Петр задумался. Ах, забыл, как это вас называлось. Ах, да, тюрьма. Было такое слово? Зачем судить человека? старшим того, чтобы он каждую секунду боялся попасть в спокойник. И, уверяю вас, все будут висеться тихонечко, тихонечко. Ну, разве не разумно? Некоторое время Гард молчал, потом сел на кровать, свесив ноги до полу, посмотрел внимательно на отца Петра. — Скажите, у вас есть напиток, который в мое время назывался «иски»? Отец Петр улыбнулся. «Есть — Есть. Гард вздохнул. Но вы мне его не дадите, потому что я болен. Я вам его действительно не дам пока, но не потому что вы больны, а потому что нам предстоит очень серьезный разговор. Такая беседа, которую не стоит разбавлять алкоголем. Гард снова лег. Он очень не любил, когда им командовали. И вообще ему не нравился этот священник. Спасибо, конечно, что он его вылечил, но с августом он мерзко поступил. И вообще, как бы хотелось сейчас виски с двумя кусочками льда. Послушайте, отец Петр.